«Вашими бы устами да мед пить!» «О, нет!» — со смехом отозвалась Гершин. «Я лишь пытаюсь растолковать вам истинное положение дел. Главное, что нужно помнить в разговоре с Рирденом, это то, что вы знаете гораздо больше, чем он. Вы занимаетесь своим делом долгие годы, а он буквально только что услышал о проблемах самолетостроения». Вероятнее всего, он прилетел сюда нынче утром и уже вечером отправится в Освояси. Он не глуп, сообразителен, быстро усваивает новые сведения, но ему не хватает глубины ваших познаний. Итак, помните, вы знаете гораздо больше, чем он. Хорошо, отозвалась Кейси. Теперь следующее. Поскольку Рирден не располагает с какой-нибудь существенной информацией, ему остается лишь манипулировать сведениями, которые вы ему сообщаете в ходе беседы. У Марти репутация журналиста, который для достижения своих целей не останавливается ни перед чем. Однако, если вы проследите за его поведением, то поймете, что он пользуется одним и тем же приемом. Он предлагает вам ряд утверждений, с которыми вы вынуждены соглашаться. Вы киваете, вновь и вновь произносите «да», и вдруг он сбивает вас с толку неожиданным вопросом. Мартия проделывает этот трюк всю свою жизнь. Остается лишь удивляться тому, что люди до сих пор не разгадали его уловку. Вот он говорит, «Вы женщина». Вы отвечаете «да». Вы живете в Калифорнии. «Да». У вас хорошая работа. «Да». Вам нравится ваша жизнь. «Да». Зачем же вы ограбили банк? Все это время вы продолжали согласно кивать, и вдруг вы ошеломлены. Вас выбили из седла. А это и есть та самая реакция, на которую рассчитывал Марти. Не забывайте, ему нужна ваша реакция на конкретную фразу Не получив желаемого, он задаст тот же вопрос, но в иной форме. Возможно, он станет вновь и вновь обращаться к прежней теме. Если Марти продолжает поднимать один и тот же вопрос, вы можете быть уверены, он не добился нужного результата. Хорошо. У Марти есть и другой трюк. Он задает провокационный вопрос и делает паузу предоставляя вам заполнить вакуум. Например, он скажет, «Кейси, вы строите самолеты, а значит, должны знать, что они ненадежны». И будет ждать вашего ответа. Но заметьте, что на самом деле он ничего не спросил». Кейси кивнула. «Либо он повторит ваш ответ недоверчивым тоном». «Понимаю», — сказала Кейси. «Ах, понимаете!» Гершин изумленно вскинул брови, очень точно имитируя манеру Рирдона. «Надеюсь, вы уловили мою мысль. Вас вынудят оправдываться, но вам нет никакой нужды делать это. Если Марти не задал вопрос, вы не обязаны что-либо говорить». Кейси кивнула. «Ничего не говорить. Очень хорошо». Гершин улыбнулся. «Вы справитесь. Не забывайте, в вашем распоряжении столько времени, сколько нужно. Интервью записывают на пленку. При монтаже все паузы будут вырезаны. Если вы не понимаете вопрос, попросите разъяснить его. Рирден большой мастер задавать расплывчатые вопросы, которые провоцируют заранее известный ответ. Помните, он не разбирается в сути того, что говорит». Он приехал сюда на один день. «Понимаю», — отозвалась Кейс. «Теперь вот еще что. Если вы можете смотреть на Марте, не смущаясь, смотрите. Если нет, выберите какую-нибудь точку над его головой. Например, угол спинки кресла, узор на стене за его спиной. Сконцентрируйтесь на этой точке». «По записи невозможно догадаться, что вы смотрите мимо ведущего. Делайте все, что помогает вам собраться с мыслями». Кейси попробовала последовать совету Гершин, посмотрев мимо ее уха. «Замечательно!» — похвалила Гершин. «У вас получится». «И последнее, что я хотела вам сказать, Кэтрин. Вы заняты в очень сложном производстве». Не пытайтесь посвятить Марти в эти сложности. Будете разочарованы. Вы увидите, что это его не интересует. Скорее всего, он уведет разговор в сторону, потому что суть дела ему безразлична. Многие люди жалуются на беспредметность телевидения. Но это свойство заложено в самой его природе. Телевидению противопоказана информация. Информация активна заставляет шевелить мозгами. Телевидение пассивно. Информация беспристрастна, объективно. Телевидение построено на эмоциях. Это забава, развлечение. Что бы ни говорил, что бы ни делал Марти, ему в сущности наплевать на вас, на вашу компанию, на ваши самолеты. Ему платят за его редкостный талант провоцировать людей, заставлять их выплескивать эмоции, «Терять выдержку и говорить что-нибудь нелепое или глупое. Он ничего не хочет знать о самолетах. Ему нужен кадр, мгновенное впечатление. Если вы поймете это, без труда справитесь с ним». На ее лице вновь появилась улыбка доброй родственницы. «Я уверена у вас все получится, Кейси», — добавила она. «Вы будете там?» — спросила Кейси во время интервью. — О, нет! — Гершин улыбнулась. — Мы с Марти старые знакомцы. Мы недолюбливаем друг друга. В тех редких случаях, когда мы оказываемся рядом, нам обоим хочется одного — презрительно сплюнуть. Здание администрации, 13.00. Джон Мардер сидел за столом и готовил пакет документов, которыми Кейси предстояло воспользоваться в ходе интервью. Мардер хотел, чтобы в пакете было все, что может пригодиться и в должном порядке. Сначала докладная записка об обнаружении поддельной решетки реверса на первой турбине. Находка фальшивки была поистине подарком судьбы. Кенни Берн при всей своей никчемности наконец принес хоть какую-то пользу. Решетка реверса крупная ответственная деталь. На нее непременно обратят внимание, то, что она поддельная сомнений не вызывает. Увидев своего знаменитого орла вытесненного клювом в другую сторону, Прат и Уит не взводят от негодования. «И что главное, наличие подделки уведет разговор в этом направлении, снимет подозрение с...» Зазвонил личный телефон Мардора. Он взял трубку. Мардер. В трубке слышался характерный свист спутниковой связи. Гэл Эдгартон звонил ему по пути в Гонконг, сидя в частном лайнере Нортона. «Уже?» — спросил он. «Еще нет». «Через час, Гэл, Позвони мне, как только все закончится». «Обязательно, Гелл. Жду хороших новостей». Эдгартон дал отбой. «Бербенк, 13.15». Дженнифер терзалась с беспокойством. Ей пришлось на некоторое время покинуть Марти, но оставлять его одного во время съемок было опасно. Энергичный и неуемный он требовал постоянного внимания. Марте повсюду нужно было водить за ручку, предупреждая каждое его желание. Как и все остальные шоумены, Ньюслайн, Рирдон некогда был репортером, но теперь стал артистом и усвоил все актерские замашки. Откровенно говоря, он был малоприятным типом. Как бы ни язвил Марти по поводу репортажа о Нортоне, Дженнифер понимала, что его заботит исключительно собственное реноме. Марти знал, что сюжет сляпали наспех, что он слабоват и, как говорится, «с душком». Марти боялся попасть в просак с этим репортажем. Он боялся, что его друзья и знакомые, сидя за ленчем в четырех временах года, станут отпускать по его адресу ехидные замечания. Ему были чужды такие понятия, как честь и достоинство журналиста. Он думал только о том, как будет выглядеть в глазах окружающих. Но Дженнифер не сомневалась, что решающее доказательство у нее в кармане. Она отлучилась на 20 минут, и, вернувшись на съемочную площадку в такси, сразу увидела Марти, который расхаживал взад-вперед, повесив голову встревоженной и недовольной. Типичный Марти. Дженнифер выбралась из машины, Марти подошел к ней и принялся изливать свои жалобы. Сюжет никуда не годится, нужно отложить съемки, позвонить Дику. Марти, смотри сюда перебила Дженнифер. Она передала оператору кассету, которую держала в руках, и тот сунул ее в приемную щель камеры. Дженнифер подошла к монитору, стоявшему на траве. «Что это?» — спросил Марти, остановившись напротив экрана. «Смотри!» Пошла запись. Ребенок, сидящий на коленях матери. Сплошные га-га и гу-гу. Ребенок сунул ножку себе в рот, Марти бросил взгляд на Дженнифер. Его темные брови поползли вверх. Дженнифер молчала. Солнце светило прямо в монитор. Детали чуть размывались, но картинка была достаточно ясной. Внезапно пассажиры взлетели и закувыркались в воздухе. Марти затаил дыхание и впился в экран возбужденным взглядом. Где-то это раздобыло. У одного недовольного служащего. «И где же он служит?» «В видеоцентре, который выполняет заказы Нортона. Эта женщина решила выполнить свой гражданский долг и опубликовать запись. Она разыскала меня по телефону». «Эта запись принадлежит Нортону?» «Они нашли ее в самолете». «Невероятно», — сказал Марти, не отрывая взгляд от экрана. «Потрясающе!» «Пассажиры куркались Камера мчалась по проходу. Убойные кадры. Ну, разве это не сказка? События продолжали развиваться. Великолепная запись от начала до самого конца, даже лучше, чем пленка CNN Более эффектная, динамичная. Камера вырвалась из рук хозяина и металась по салону, создавая куда более наглядное впечатление о том, что происходило на борту. Кто еще? Получил эту пленку. Спросил Марти. Никто. Но это твоя недовольная могла... Нет, заверила его Дженнифер. Я попросила никому не давать запись, пообещав, что взамен мы оплатим ее расходы на адвокатов. Она будет сидеть тише мыши. Значит, эта пленка наш эксклюзив? Совершенно верно. «Живое свидетельство происшествия на борту самолета Нортона». «Именно. Это будет потрясающий репортаж», — сказал Марти. «Воскрешение из мертвых», — подумала Дженнифер, наблюдая за Марти, который подошел к ограде и начал готовиться к выступлению. «Репортаж». Спасен. Дженнифер видела, что Марти готов пуститься во все тяжкие. Новая пленка ничего не добавляла к той информации, которой они располагали до сих пор, но Марти настоящий профессионал. Он знал, что успех передачи «Всецело» зависит от документальных кадров, все остальное не в счет. А эта пленка была способна потрясти кого угодно.